Глава 12 Крепость. Дважды Габриэль рывком поднимал Майкла на ноги, и дважды у мальчика подгибались коленки, и он оседал на землю. «Если ты упадешь еще раз», — сказал Габриэль, поднимая его в третий раз, «мне придется оставить тебя здесь и идти одному». «Это... эта тварь унесла Эмму!» «Я знаю». «Но она же ее унесла!» Да, я не могу одновременно преследовать её и нести тебя, так что или ты немедленно встанешь, или я тебя брошу. Они были на поляне. Эмма и похитившее ее существо только что скрылись. При свете звезд Майкл увидел, как пульсирует толстый шрам на щеке Габриэля. Он понял, что Габриэль с трудом сдерживается, чтобы не броситься на поиски Эммы без него, и понял, что должен как можно скорее собраться с силами. Когда Габриэль отпустил его, Майкл пошатнулся, но устоял. «Это оно?» — выдавил он. «Ты видел?» «Да». «И это был? То есть это в самом деле был?» «Да». Почему-то они оба, и мужчина, и мальчик, избегали произносить вслух имя чудовища, но Майклу было достаточно убедиться, что Габриэль видел то же самое. Огромные кожистые крылья, как у летучей мыши, длинное змеиное тело, зубчатый ряд костяных пластин вдоль гибкого хребта и кошмарные когтищи, оторвавшие ему от земли. Нет, он не мог в это поверить. Это не укладывалось у него в голове. Его сестру похитил дракон. Но внезапно Майкл почувствовал такую чудовищную слабость и тоску, что только чудом не упал и не остался на траве, брошенный Габриэлем. Что же нам теперь делать? Найти твою сестру и убить чудовище, которое ее похитило. Но что если... что если она уже... Габриэль рванулся к нему и схватил за рубашку. Лицо его потемнело, голос превратился в рычание. Она жива! Она жива, и мы ее найдем! А теперь марш вперед! И он широко зашагал через поляну, а Майклу ничего не оставалось, как поплестись следом. Майкл потерял счет времени — полчаса, час. Габриэль то и дело исчезал в темноте, и Майклу приходилось самостоятельно пробираться через дебри папоротников, укрывающих лесную землю. Но каждый раз, когда Майкл был уже готов смириться с тем, что Габриэль его бросил, тот вырастал из-за дерева и шипел «Сюда! Живее!» И Майкл снова шагал вперед, папоротники снова хлестали его по рукам и по лицу, а в голове снова и снова звучал один и тот же мотив. Ты потерял Кейт, а теперь потерял и Эмму. Ты потерял Кейт, а теперь потерял и Эмму. Ты потерял Эмму. Ты потерял Эмму. Затем деревья и папоротники вдруг закончились, и Майкл вышел на скалистое плато, где его уже ждал Габриэль. Вырвавшись из-под тяжести темного леса, Майкл почувствовал над головой бескрайнюю пустоту небес и глубоко, с наслаждением, вздохнул полной грудью. «Вон, видишь?» Габриэль указывал куда-то вперед и вверх, где на расстоянии примерно четверти мили над долиной возвышался вулкан. До этого момента Майкл даже не задумывался над тем, куда они идут, поэтому теперь в изумлении вытаращил глаза. Вулкан, занимавший всю ширину долины, идеально правильным конусом возносился вверх, к самым вершинам стен каньона. Запрокинув голову, Майкл увидел зловещие алые свечения, разливающиеся над кратером. Тут на него опять нахлынули непрошенные воспоминания, почерпнутые в Малпесе, и он вновь испытал приступ дежавю. Летопись была уже совсем близко. «Видишь?» — снова спросил Габриэль. Майкл понял, что Габриэль указывает на место, находящееся на расстоянии примерно третьей пути от подножья вулкана, где среди кромешной тьмы мерцал тусклый огонек. Прищурившись, Майкл разглядел очертания какой-то огромной постройки. Воспоминания мертвеца подсказали ему остальное. «Это крепость Ордена», — сказал он, — «туда стражи принесли книгу». «Меня сейчас интересует только твоя сестра» ответил на это Габриэль. И они снова зашагали вперед. Нижний склон вулкана представлял собой беспорядочное накромождение черных скал, по которым Майклу приходилось карабкаться на четвереньках, с трудом поспевая за широкой поступью Габриэля. Вскоре валуны сменились мелкими камнями и осыпями щебня, так что через каждые два шага Майкл стал скатываться на один шаг назад, но он все равно продолжал лезть. Теперь крепость была хорошо видна. Майкл разглядел и тридцатифутовые стены из черного камня, и высокий вал, и даже зубчатую стену с бойницами, за которыми могли занять позиции обороняющиеся. Однако за стенами не было видно никаких построек, кроме одинокой башни, вздымающейся в самое небо, на вершине которой пылал сторожевой огонь. Что и говорить, сооружение было мощное и грозное, Но Майкл никак не мог взять в толк, какая необходимость была выстраивать крепость на склоне вулкана. «В конце концов», — вормотал он себе под нос, с пыхтением карабкаясь вверх, — «они же все могли взорваться». Габриэль стоял перед крепостными воротами, представляющими собой две тяжеленные деревянные створки высотой вровень со стенами, и запыхавшийся Майкл на подкашивающихся ногах побрел к нему. «Извини, я...» «Вообще-то я в прекрасной форме. Наверное, все дело в перепаде высоты». «Смотри». Габриэль указал ему на три переплетенных кольца, вырезанных на воротах. В крепости, как и во всей долине, было темно и тихо. «Ты ты думаешь, они знают, что ты тут?» — шепотом спросил Майкл. Вместо ответа Габриэль поднял с земли здоровенный камень и стал «бум-бум-бум» молотить им поворотом, пока те не распахнулись. Тогда он отбросил камень. Да. Следом за Габриэлем Майкл ступил на утоптанный земляной двор крепости. Убедившись, что вопреки его ожиданиям, оперенные стрелы не спешат со свистом прорезать ночной мрак, он немного расслабился и позволил себе оглядеться по сторонам. Крепость была выстроена на разровненном участке скалы шириной около ста футов, и примерно вдвое больше глубиной. Большую часть центрального двора, где стояли Майкл с Габриэлем, занимало приземистое двухэтажное здание с высокими узкими окнами. Высоченный донжон, увенчанный пылающим огнем, возносился к небу из дальнего угла постройки. Изнутри крепостные стены были обнесены целой сетью деревянных мостов и лестниц, позволяющих без труда добраться до бойниц». Помимо этого, Майкл заметил еще несколько обветшалых построек, небольшой загон для скота, кузницу, кладовые, но все они также были пусты и темны. Габриэль вытащил из ножен свой фальшион. «Держись за мной!» Майкл не стал возражать. Ударом ноги Габриэль распахнул дверь в каменное здание, и они очутились в большом зале с высоким потолком. Широкие приземистые колонны выстроились шеренгой по всей длине комнаты, а из отверстия в полу, рассеивая кромешную тьму, лился зловещий красноватый свет. Майкл быстро сообразил, что это здание служит убежищем на случае падения крепостных стен. Они стали медленно продвигаться к проему, зияющему посреди пола. При ближайшем рассмотрении это оказалось квадратное отверстие площадью не более 15 квадратных футов, из которого вниз вели 10 каменных ступенек, упирающихся в железные ворота, за которыми темнел вход в туннель. Алый свет, как оказалось, проникал из толщи вулкана, оттуда же поднимался жар, выжимавший слезы из глаз. Тем не менее, какая-то невидимая сила в лаз натянула Майкла вниз». «Там, внизу, летопись!» — еле слышно сказал он. «Выходит, она там не одна!» — хмыкнул Габриэль. Майкл вопросительно посмотрел на него. «Ворота заперты снаружи!» — ответил Габриэль. «Полагаю, это сделано не для того, чтобы не впустить нас внутрь, а для того, чтобы не выпустить кое-кого наружу». Он кивнул куда-то вверх, и Майкл увидел в потолке огромную дыру с неровными краями. Дыра находилась прямо под входом в туннель, поэтому Майкл очень живо представил, как нечто очень большое, размером, скажем, с дракона, с ревом вырывается из темноты и вылетает через отверстие в крыше крепости. Однако ворота в туннель были заперты, следовательно, дракон уже вернулся домой. Майкл вновь вспомнил то, что лишь мельком успел увидеть на поляне огромные кинжально-острые когти, сверкающие клыки длиной в руку. «Я полагаю», — сказал он, изо всех сил стараясь выглядеть угрюмым и решительным, а не до смерти перепуганным, — «нам следует сойти вниз, не так ли?» «Да». Майкл кивнул. И вдруг понял, что совершенно неважно, боится он или нет, но если для спасения Эммы нужно спуститься в туннель, значит так тому и быть а потом подумал, нельзя ли подождать еще хотя бы секундочку. Но сначала, — сказал Габриэль, — мы обыщем башню. — Что? Зачем? Дракон не мог закрыть за собой ворота. Я хочу выяснить, кто это сделал. С этими словами Габриэль направился к двери в дальнем углу комнаты, за которой виднелись уходящие вверх ступени. Майкл бросился за ним, и вскоре в зале стало совсем тихо. Тогда черная тень отделилась от одной из колонн, и закутанная в плащ фигура, обнажив меч, последовала за непрошенными гостями. «Эмма!» — Майкл бросился вперед и обнял сестру. Они с Габриэлем добрались до верхней площадки донжона. Преодолев последний лестничный пролет, Майкл задрал голову и увидел над собой черное небо, усеянное звездами, снежные вершины грозных гор, и алые курящиеся конус вулкана. Затем он увидел огонь, пылающий в жаровне на башенной стене. Сначала он очень сильно нервничал, опасаясь, что кто-то или что-то поджидает их с Габриэлем в засаде. Но потом Габриэль вдруг застыл на месте, и Майкл, обернувшись, увидел свою сестру, целую и невредимую. «Ах, Эмма! он обнял ее так крепко, словно больше никогда не собирался отпускать. «Я так волновался! И Габриэль тоже! Мы оба очень, просто очень волновались!» Тут Габриэль негромко окликнул его, но Майкл не обратил на это внимания. «Эмма», — сказал он, слегка отстраняясь, но продолжая держать сестру за руку. Теперь, когда Эмма благополучно отыскалась, Майкл почувствовал необходимость вступить в права строгого старшего брата. «Я понимаю, тебе пришлось очень нелегко...» Однако я ясно велел тебе не выходить на поляну. Полагаю, произошедшее должно послужить тебе хорошим уроком, не так ли? Надеюсь, в следующий раз ты будешь более серьезно относиться к моим указаниям. Я прав? Майкл. Секундочку, Габриэль. Эмма, ты меня слышишь? Нет, не думаю, что она тебя слышит. Что? Что ты? И тут до Майкла наконец дошло, что все время, пока он обнимал Эмму, Она ни разу не застонала, не попыталась отпихнуть его и не посоветовала ему пойти и пообнимать какого-нибудь другого гнома. «Ее заморозили», — сказал Габриэль. Несколько секунд Майкл молча смотрел на свою неподвижную сестру. Ее руки были прижаты к бокам, глаза не моргали, в спутанных, покрытых засохшей грязью волосах, застрял свернутый улиткой побег молодого папоротника». Майкл протянул руку, чтобы снять его, и почувствовал неживой холод щеки Эммы. И тогда он еле слышно, без всякой надежды спросил «Ты можешь ее оживить?» Габриэль отрицательно покачал головой. «А доктор Пим?» Габриэль помедлил всего долю секунды, но Майкл все понял. «Они оставили волшебника на крыше в окружении врагов в далекой Малпессе. Кто знает...» Увидят ли они его когда-нибудь вновь? «Ничего», — выдавил Майкл, — «я знаю». Внезапно Габриэль резко обернулся. Его фальшион со свистом прорезал воздух. Раздалось громкое клацание металла, а металл, и Майкл увидел, как одетый в плащ мужчина с обнаженным мечом в руке беспомощно пятится назад. У мужчины были смуглые желтоватая кожа, всклокоченные черные волосы и такая же лохматая черная борода. Ростом он был намного ниже Габриэля и при этом тощий, как скелет. Одежда на нем была рваная и многократно залатанная. Обилие и пестрота этих заплат придавали незнакомцу сходство с видавшим виды орлекином. Взгляд Майкла задержался на оборванном мундире мужчины, на котором красовалась полинявшая, однако хорошо различимая вышивка в виде трех переплетенных колец. Габриэль сделал шаг вперед больше для того, чтобы загородить Майкла, чем для атаки. Но мужчина поспешно отбросил свой меч, поднял руки и рухнул на колени, плаксиво крича «Сдаюсь! Не убивайте меня! Не убивайте, бедолага Губерта!» И он разразился бурными рыданиями. «Он не тот, кого я ожидал увидеть», — сказал Майкл. «Похоже, он очень долго жил здесь», — ответил Габриэль. «Возможно, совсем один». Одиночество может стать невыносимым испытанием для рассудка. Майкл подумал про себя, что это и видно. Постепенно мужчина перестал всклипывать и, кажется, поверил, что Габриэль и Майкл не собираются его убивать, по крайней мере пока. Тогда он уселся на невысокий каменный парапет, окольцовывавший башню, вытащил из кармана плаща блестящего черного жука, сунул его в рот и принялся с аппетитом жевать. «Я ожидал увидеть кого-нибудь почище и не по имени Берт». «Хочешь сам допросить его? Или это сделать мне?» спросил Габриэль. «Пожалуй, в данных обстоятельствах это был самый разумный шаг. Нужно было выяснить, что это за человек. Действительно ли он член Ордена? Один он тут или нет? Хорошо ли заперт внизу дракон? Правда ли, что этот дракон охраняет летопись, и какое отношение он имеет к мужчине по имени Берт, почему дракон бросил Эмму на вершине донжона, и самое главное, что с ней случилось, и можно ли все исправить. Майкл посмотрел на сестру. Ее рот был слегка приоткрыт, словно она что-то говорила, глаза сощурены, между правей залегла сердитая морщинка. Только сейчас Майкл увидел, что ее руки, висевшие вдоль тела, сжаты в кулаки. Он сразу все понял и ничуть не удивился. Очевидно, его сестра дралась, когда ее заморозили. «Я сам». Эмма была его сестрой, а значит, и его ответственностью. «Хорошо, я буду рядом на случай, если понадоблюсь. Но поторопись». Габриэль многозначительно посмотрел на Майкла. «Рано или поздно дракон вернется сюда». Майкл понял, что Габриэль прав, и шагнул вперед. «Вот что!» «Я хочу задать вам несколько вопросов». Мужчина, до сих пор ковырявшийся в зубах жучьей ножкой, немедленно выпрямился, пригладил рукой свою всклокоченную бороду и растянул губы в угодливые улыбки. «Да он точно сумасшедший», — подумал про себя Майкл. Однако мужчина казался безобидным психом, а не таким, который всех убью-убью-убью. «Буду счастлив побеседовать. Люблю, когда гости». У Берта не было гостей уже, ах, целую вечность, — он говорил короткими рубленными фразами с сильным акцентом. — Ах, Берт очень сожалеет обо всем. Он сделал вид, будто замахивается на них воображаемым мечом. — Берд подумал, что вы эльфы. — Да, разумеется, это вполне объяснимо, сказал Майкл. Кому понравится, когда эльфы шныряют повсюду? Во время беседы, Майкл мысленно освежил в памяти главу гномьевего и сборника об искусстве ведения допросов. Изборник, как Майкл уже не раз имел возможность убедиться, содержал в себе ответы на все случаи жизни. Он вспомнил, что Ддж Гринлифф советовал первым делом расположить к себе допрашиваемого и добиться взаимопонимания. а затем, когда источник информации ослабит свою защиту, Мудрый Дж. Дж. рекомендовал дознавателю, как следует шарахнуть его по башке дубиной. То-то он опешит. Ха! Майкл, разумеется, не планировал прибегать к таким крайним мерам, но, учитывая нервический характер собеседника, мысль расположить его к себе казалась вполне разумным началом. Держав в уме все эти соображения, Майкл решил держаться с незнакомцем за панибрата. «Ты мне вот что скажи, приятель. Ты ведь из Ордена Стражей, верно?» Мужчина затряс головой. «Нет, нет, нет! Берт не из Ордена. Но у тебя же символ на... Берт и есть Орден. Он самый последний здесь. Начало, середина и конец». И он с гордостью ударил себя кулаком в грудь. Майкл подумал о безмолвной пустынной крепости и решил, что Берт, скорее всего, говорит правду. «А что случилось с остальными?» «Умерли». — ответил мужчина с поспешностью, подсказавший Майклу, что история далеко не так проста. — Берт живет одинешенек уже очень-очень-очень долго! — он забросил в рот еще одного жука. — Но ты ведь не совсем один. Здесь же есть дракон? Мужчина резко подался вперед и понизил голос до свистящего шепота. — Ты видел дракона? — Да, в лесу. Помолчав, Майкл как можно более небрежно спросил. «Да, между прочим, а где сейчас этот дракон?» Мужчина поднес палец к губам, потом указал на вулкан и зашептал. «Спит! Лучше не будить!» Майкл отметил про себя вопросы, к которым следовало вернуться чуть позже. «Дракон? Что случилось с товарищами безумца?» «Что ж, теперь пришло время перейти к самому главному. Что ты мне можешь рассказать о моей сестре?» Мужчина вытаращил глаза. «Это твоя сестра?» «Ой, нет! Ой, ой, нет!» «Что значит «ой, нет»? Что с ней случилось?» «Как что? Она оцепенела, не так ли?» «Мне думается, что это очень-очень очевидно». «Это я и сам вижу». В мгновение ока маска притворного дружелюбия слетела с Майкла. «Но кто ее заморозил? Драконы, как известно, людей не замораживают. Ни в каких книгах о таком не написано». Мужчина нервно затеребил свою бороду. «Хм-хм, так-то оно так, да ведь Берт не знал, что она твоя сестра. Дракон просто бросил ее Берту на колени. Она была очень-очень громкая, грозилась, ругалась, пугала, что один человек придет и отрежет Берту голову. Кричала, кричала, кричала и снова опять кричала. За годы одиночества Берт не привык к таким большим крикам. И еще она легалась». Она лигнула Берта в голень. Ой, больно. Завтра у Берта будет синяк. И он принялся засучивать штанину. Прекрати! Что ты сделал? Сделал? Ах, да ничего особенного. Майкл обрушил на него свой самый гневный взгляд. Пожалуй, он поторопился, решив, что не будет бить Берта по голове. Сумасшедший страж, кажется, понял его мысль на лету. Он полез в карман своего плаща и вытащил оттуда скомканную тряпицу. «Берт всегда знал толк в зельях. Нас учили магии, волшебники нас учили. Давно!» Он развернул свой сверток, достал закопченную иглу. Потом забормотал, как будто повторяя про себя какой-то рецепт. «Две части драконьей крови, три части тени смертной, растолочь язык ленивца, но не в пыль, вода из нетронутого источника» добавить соль, нагреть. Затем один быстрый укол, — он проткнул иголкой воздух, — и тишина. Ты ее отравил?» — Берт кивнул, потом полез в другой карман. «Жучка? Я не хочу жучка. Она...» Майклу пришлось глотнуть, прежде чем он смог продолжить. «Она жива?» «О, да-да, еще жива, только жизнь в ней остановилась, как замерзшая река». «Очень могущественное зельица! Всего один укольчик!» И он снова ткнул воздух своей иголкой. «Как нам ее вернуть? Она моя сестра! Я должен о ней заботиться!» От недавнего спокойного дружелюбного расположения Майкла не осталось и следа. Сейчас ему хотелось схватить Берта за бороду и как следует встряхнуть. «Не могу!» «Чего ты не можешь? Не можешь сказать? Но тогда, мой друг! Не могу ее вернуть!» «Противоядия нет, по крайней мере, у Берта. Но она и так неплохо выглядит. Можешь поставить ее куда-нибудь для красоты. Она оживит любую комнату». «Моя сестра не мебель». «Ну да, ну да», — не стал спорить Берт. «Но с ней теперь все равно особо не поболтаешь. Ты ведь это уже смекнул, верно?» «Я сейчас отрублю ему голову», — прорычал Габриэль. Нижняя губа у Берта задрожала, он тоненько застонал. «Прекрати!» Рявкнул Майкл. «Ты же последний представитель древнего воинского ордена! Где твое достоинство?» Вместо ответа Берт накрыл голову плащом, словно хотел спрятаться от грозных судей, а Майкл глубоко задумался. Все складывалось из рук вон плохо. Похоже, быстрого способа расколдовать тему не существовало, а чем дольше они оставались на башне, тем с большей вероятностью дракон мог проснуться и застать их здесь, и что тогда? При всем уважении Майкла к несомненной физической силе Габриэля, дракон — это как ни крути дракон. Кроме того, Майкл до сих пор не понимал, какие отношения связывают безумного Берта с драконом. Возможно ли, чтобы Берт был его хозяином? Вряд ли. Но, несомненно, какая-то связь между ними существует иначе дракон давным-давно слопал бы этого Берта и косточек не оставил. Тут Майкл заметил, что машинально потирает пальцами серо-голубой шарик, висевший у него на шее. Мог ли этот загадочный кругляш помочь ему? Может быть, стоило разбить его, как советовала Эмма? Что, если его прислали враги? Нет, по крайней мере сейчас, когда Эмма заколдована, Разбивать шарик было бы непростительным риском. Майкл поспешно спрятал его за ворот рубашки. Значит, следует обратиться к плану «Б». Они немедленно покидают донжон, не дожидаясь пробуждения дракона. Габриэль отнесет Эмму обратно в самолет. Они найдут доктора Пима, если, конечно, он жив, и волшебник расколдует Эмму. Затем они все вместе вернутся сюда за летописью. «Оживить Эмму важнее». Так-то оно так, но Майкл уже понимал, что не сможет уйти, не выслушав историю сумасшедшего стража. Кто знает, возможно, этот рассказ пригодится им в следующий раз, когда они вернутся сюда за летописью. «Я хочу, чтобы ты рассказал нам обо всем. Как ты попал сюда? Что случилось с остальными стражами? Откуда здесь взялся дракон? Начни с самого начала, только быстро!» — А если соврешь, — вставил Габриэль, — я с превеликим удовольствием отрублю тебе голову. Они остались наверху башни, и во время рассказа стража Майкл то и дело поглядывал на Эмму. В глубине души он все время ждал, что она сейчас рассмеется и воскликнет, как здорово она всех разыграла и что никто ее не заколдовывал. Но Эмма оставалась неподвижна. — Не волнуйся, — мысленно пообещал ей Майкл, — я тебя так не оставлю. — Четыре тысячи лет назад, — начал Берт, — когда мир был совсем не тот, что теперь, начать с того, что куда грязнее, жил-был совет премудрых волшебников в городе Ракотисе, что на берегу Средиземного моря. К огромному раздражению Майкла, сумасшедший, похоже, был не в состоянии обойтись без пространных отступлений на совершенно посторонние темы, включая перечисление разновидностей съедобных фруктов, сравнительные рассуждения о мудрости верблюдов и тупости птиц, а также воспевание собственного несравненного добросердечия. Помимо этого, Он без устали предлагал Майклу и Габриэлю угоститься жуками, которых извлекал из кармана, от чего они неизменно отказывались и просили вернуться к сути рассказа. И вот эти мудрые, премудрые волшебники порешили, что будет очень-очень замечательно записать все свои самые важные, самые страшные, самые секретные секреты, касающиеся создания всего этого мира. В конце концов, У них получилось три книги. Берт поднял вверх два пальца. Одна про время, вторая про жизнь, а третья про смерть. Эти книги были заперты в трех разных хранилищах под городом ракотис который, скажу вам откровенно, был весьма славным городом. Далее последовало подробное перечисление чудес ракотиса которое оборвало лишь свирепое рычание Габриэля. И тогда эти мудрые-премудрые домудрились до того, что создали орден стражей, члены которого поклялись жизнью защищать три книги. Стражей было всего 10, однако они были весьма искусны как в магических, так и в магических поединках, а также пользовались полной поддержкой мудрых-премудрых волшебников. Берт поскреб бороду. «Шло время». Мудрые, премудрые старели, их мозговитые мозги размягчились и, вероятно, стали чуть менее мудрыми, чем раньше. Вот тут в историю вступает Берт. «Молодой страж, ясноглазый, усердный, а уж добросердечный какой, вы даже...» «Эту часть можно опустить», — сказал Майкл. «А потом все изменилось», — Берд спрыгнул с парапета и принялся возбужденно расхаживать взад-вперед, лихорадочно размахивая руками. Майкл и Габриэль, не сговариваясь, встали перед Эммой, чтобы безумец случайно не задел ее. «Был прекрасный денек, сияло солнышко, Берт стоял на сторожевой башне, и вдруг, откуда ни возьмись, к берегу подошли тысячи кораблей, небо заполыхало, с востока на город обрушились драконы». Песчаные тролли напали с юга. Это явился Александр, мальчишка-завоеватель. И мудрые-премудрые ничего не смогли с ним поделать. Они были обречены. Куда им тягаться с Александром? Видите ли, в его армии было слишком много темных чародеев. Раз так, Берт и его братья должны были вынести книги из города. Но когда они добрались до потайных хранилищ, «Там осталась только одна летопись. Остальные две книги уже исчезли». В этом месте Берт утратил нить повествования. Он стоял, поглаживая свою бороду, и бормотал себе под нос. «Берт тут ни при чем. Какой с него спрос? Сделал все, что мог, и не надо, пожалуйста, сваливать вину на старину Берта». Пока Майкл не окликнул его, возвращая в действительность. «В конце концов...» Только четырем стражам удалось выйти из города. Остальные погибли в бою. Выжившие бежали на юг, на край света. В ту пору там жили эльфы среди льда и снегов. Поначалу они Берту понравились. Эх, да разве же он знал? «Что?» — спросил Майкл. «Что сделали эльфы?» Но Берт не ответил. История захватила его. Берт и его братья пропитались силой книги. Долина зазеленела, Берт и его братья обрели долгую жизнь. Они снова спрятали летопись и построили эту крепость. Прошло много времени, очень-очень много, столетие сменяло столетие. У братьев была магическая чаша, они видели в ней, что творится в большом мире. Столько перемен! Они все искали, искали, но так и не нашли никаких следов двух других книг. Бородатый мужчина с безумными глазами повернулся к Габриэлю и Майклу и вдруг улыбнулся. «Зато они узнали о пророчестве, о том, что должны появиться хранители, которым суждено собрать все три книги вместе». «Берт убедил своих братьев, что долг велит им беречь летопись до тех пор, пока не придет хранитель, а потом... потом...» Внезапно силы оставили рассказчика. Он тяжело привалился к стене башни. Майклу и Габриэлю пришлось выждать несколько минут, прежде чем Берт снова заговорил. «Люди не должны жить тысячи лет. Даже у самых сильных мозги высыхают и рассыпаются в труху». Один из братьев Берта решил, будто это он, хранитель, а Берт и другие братья прячут от него летопись. Брат пошел на брата. «О, злодейство! О, предательство! Убийство! Кровь! Кошмар! Кошмар!» Безумец закрыл лицо бородой и заговорил сквозь склокоченные патлы. «В конце концов, вероломный брат Берта был убит». Но в живых остались только Берт и еще один брат. Слишком мало, чтобы защищать летопись. Последний брат Берта отважился уйти на поиски истинного хранителя. О, несчастный смельчак! О, несчастный Берт, оставшийся один-одинешенек! И он снова залился слезами. Майкл покосился на Габриэля. Похоже, они подумали об одном и том же. Предпоследнему воину ушедшему на поиски, суждено было стать скелетом, который Майкл и доктор Пим нашли в Малпесе. «Но откуда взялся дракон?» — спросил Майкл. «И что такого сделали эльфы, что вы перестали им доверять? И прошу тебя, перестань плакать!» Берт резко откинул с лица бороду и расхохотался, в восторге хлопая себя поляшком. «Да, да, конечно, эльфы!» Только когда Берт остался совсем одинешенек, они показали ему свое настоящее лицо. Пытались украсть летопись, но они не знали, что Берт и его братья принесли из Ракотиса яйцо дракона. Берт вывел его в жаре вулкана, связал магическими узами с летописью, и когда эльфы выступили войной на крепость, хо, -хо, -хо не выдержал Майкл, готов поспорить, что они этого не ожидали. Он поймал суровый взгляд Габриэля, и улыбка сбежала с его губ. «Вот так-то!» Берт захлопал в ладоши, чрезвычайно довольный собой. «А теперь...» Он вдруг подался вперед, впившись взглядом в лицо Майкла. «Скажи Берту правду! Ты пришел за книгой?» «Вообще-то, да». а Так и знал!» «А теперь настоящий вопрос, самый-самый главный вопрос!» Он придвинулся еще ближе. Хриплое дыхание со свистом вырывалось из его бороды. Берт положил дрожащую руку на плечо Майкла. «Ты? Хранитель? Тот, кого Берт все ждал, ждал и снова ждал!» Несмотря на грязь и нечесанные космы, Берт выглядел невероятно молодым. На его лице не было ни единой морщины — Лишь глаза выдавали его возраст. Это были глаза человека, почти 3000 лет прожившего ради единственной цели. В этих глазах горел вопрос «Уже все? Наконец-то все?» Это были самые грустные глаза, которые Майкл когда-либо видел. «Ты? Хранитель?» Казалось бы, вопрос был совсем простой. Доктор Пим сказал Майклу, что он теперь хранитель, и он сам чувствовал, как летопись звала его к себе сквозь снежный буран. Но оказалось, что знать — это одно, а признать вслух почему-то совсем другое. Но от глаз стража не было спасения. И Майкл шепотом сказал «Да, это я». Безумец кивнул и убрал свою руку с плеча Майкла. «Полагаю, мы это скоро узнаем, не так ли?» «Что вы имеете в виду? Ты ведь хочешь оживить свою сестру, верно? Эту визжалку и пиналку людей по голеням?» «Конечно. И ты видел лес, который раньше был сплошным льдом и снегом. Как ты думаешь, что его оживило? Летопись? Она вернет твою сестру, пробудит жизнь, которая уснула в ней. Это единственный способ. Другого нет». «Тогда не будем терять время», — сказал Габриэль, поворачиваясь к лестнице. «Мы знаем, что летопись хранится в вулкане». «Нет!» — безумец сбросился вперед и преградил ему путь. «Дракон тебя убьет!» «Разве дракон не подчиняется тебе?» — спросил Майкл. «Ты же сам сказал, что вывел его из яйца и научил сторожить книгу». «Нет, нет, нет, нет! Дракон не слушается Берта! Дракон служит летописи! Берт обречен жить!» ибо Берт тоже служит ей, но...» Безумец снова склонился к самому лицу Майкла. «Летопись спрятана в вулкане, о да, и дракон убьет любого, кто войдет туда. Даже Берта, только истинный хранитель пройдет невредимым». Он больно впился в плечо Майкла. «Чтобы спасти свою сестру, ты должен сойти в вулкан и встретиться с драконом. Один на один!»